Глава тринадцатая. Я не трус, но я боюсь. К сожалению, долго наслаждаться общением со старым знакомым мне не дали. Из академии повалили Лернанты, заполнив собою все зеленые лужайки. Я нервно оглянулась, боясь увидеть неподалеку Фортариона. Дориан заметил мое напряженное оглядывание по сторонам. «Кого высматриваешь? Не нашего ли общего знакомого?» Я посмотрела на дракона, а тот ответил подозрительным прищуром. «А если и его? Тебе какое дело?» «Кэсси», — осуждающий покачал головой Дориан. «Я не враг тебе, а вот Фортерион вполне может им стать». «Почему?» Я так удивилась его словам, что даже забыла возмутиться. «Потому что я его знаю. Поверь, по сравнению с ним, и я сама невинность». <святое> фыркнула я, скрестив руки на груди. «И что? Это должно меня пугать?» «Должно!» — без тени улыбки ответил дракон. «Кэс, я не шучу. Ему можно почти все. Как минимум, вылетев отсюда по его вине, ты больше точно нигде не сможешь доучиться». «Везет мне на драконов, да?» — я горько усмехнулась. «Что один выживал из Академии, что второй...» «Так он тебе угрожал?» Дориан сжал кулаки. «Еще нет», — я пожала плечами. но все к тому идет». «Сама не знаю, почему решила доверить Дору свои опасения. Видимо, просто устала видеть врага в каждом собеседнике». И «Я поговорю с отцом». «Не смей! А вот это меня разозлило не на шутку. Ты вообще понимаешь, как это будет выглядеть? Дракхал, тебя забери, Дор! Включай хоть иногда свои мозги!» Дориан смотрел на меня и явно ничего не понимал. «Вроде не глупый парень, а приходится все разжевывать. Я не твоя невеста и даже не твоя пара. Для твоего отца подобное вмешательство в судьбу обычной девушки будет, мягко говоря, нецелесообразным, тем более если учитывать, к кому придется обращаться за помощью. За фаром стоят король и королева». Дориан вздохнул и почесал затылок. Я заговорила снова. «Просто не лезь, хорошо?» Я справлюсь с Фортреоном сама. Не уверен. Мрачно заметил дракон, но настаивать перестал. Возникшую между нами неловкую паузу нарушил радостный возглас Элиджи, заметивший меня у заросли кустарника. «Кэсси, а я тебя искала. Дориан вскинул брови, выказывая удивление. Что, моя соседка? Буркнула я, поворачиваясь к быстро приближавшейся Элли. Фух! Выдохнула она, подойдя ближе. Я испугалась, не найдя тебя в комнате. Тетя Мисси сказала, ты не приходила в столовую. Да, занята была. Я развела руками, стрельнув глазами в сторону Дориана, который, казалось, слился с кустарником. Ой, соседка только теперь заметила моего собеседника. Прости, я думала, ты одна. Ничего страшного». Подал голос Дориан, включая свое обаяние на полную катушку. Широко улыбнувшись, он приветственно кивнул Элли и представился. «Дориан который? к вашим услугам!» «Илиджи Наскоа, ответила соседка, смущенно потупив взор. «Кажется, она даже покраснела. Мне стало неуютно, Элли тоже была не в своей тарелке, и лишь Дориан съел, как начищенный медный чайник. Позер!» «Что-то случилось?» Я решила сама сменить тему, да и узнать, почему соседка снова меня искала до сбившегося дыхания. Нет, просто мне было страшновато оставаться одной в комнате с... Сама знаешь кем. Или многозначительно поиграла бровями. «И с кем же?» — подал голос Дор. «Кто еще с вами живет, Кэс?» «Жарх! Вот и что ответить?» Решила поступить, как настоящая девочка. Просто съехать с темы. Повернувшись к Элиджи, я спросила он вернулся?» «Ага», — косясь на дракона, ответила соседка. «Вернулся. И... я думаю, он чем-то недоволен». «Даже так?» Я неестественно сильно удивилась и сама скривилась. Переигрываю. Все это время, старательно избегая взгляда Дориана, я неотрывно смотрела на Элиджи, используя соседку, подобно спасительному островку спокойствия посреди бушующего океана. «Кэсси, о ком вы говорите?» Спросил Дориан. Сталь в его голосе не предвещала ничего хорошего. Я молчала. Признаться Дору в том, что ко мне неведомым образом прибился кучин. А уж Дориан точно знал, что это за существо. В нашей академии предметы по магическим животным преподавались без перебоев. Мне не хотелось. Кэсси. Дракон добавил в голос угрожающих ноток. «Лучше ответь». А то что? вскинулась я. Краем глаза поймала растерянный взгляд соседки. Да, Элли даже не представляла, какую реакцию вызовут ее слова у дракона. Дориан многозначительно молчал. Он сделал всего шаг навстречу ко мне, а я уже готова была позорно бежать под защиту стен академии. Но, видимо, боги сегодня мне благословили. На площадке перед нами внезапно появился Рамир Онофре собственной персоной и взгляд его черных глаз не предвещал ничего хорошего. Сделав по направлению к нам несколько шагов, он почти поравнялся со мной. «Вижу, вы еще не покинули нас, Лернанд Катори», — холодно заметил ректор, глядя исключительно на дракона. «Нам бы с бежать, раз выдалась такая возможность, но дракхловое любопытство пригвоздило меня к месту. Почему наш ректор так раздражен?» уже собирался, но встретил старую знакомую». Уважительно склонив голову перед главой академии, отозвался Дор. «Наслышим. О вашем знакомстве». Усмехнулся ректор и снова надел маску сурового равнодушия. «Тем не менее, а скорее даже более, я не могу позволить вам злоупотреблять нашим гостеприимством. Фарах, ваш ректор, настоятельно рекомендовал не оставлять вас двоих наедине» но мы не одни. Дориан намекнул на почти слившуюся с кустами Илли. Ее волосы послужили бы отличной маскировкой, если бы небольшие испуганные глаза на пол лица. Рамир Онофре лишь на мгновение отвлекся от созерцания дракона, чтобы быстро посмотреть в глаза Илли, а затем в мои. Лернант Носкуа, Лернант Регантония, вы свободны. Ректор повернулся к Дориану, и продолжил буравить его тяжелым взглядом. Да уж, незавидная участь удостоится подобного внимания. «Увидимся, Дор!» — пискнула я и схватила соседку за руку, чтобы незамедлительно последовать приказу ректора. Дор пробурчал что-то невнятное, смысла его слов я не смогла разобрать. Мы припустили в сторону общежития, боясь оборачиваться назад, но всю дорогу до нашей комнаты меня беспокоил вопрос. «Какого Дракхла?» Ректор взъелся на Дора. Когда мы валились в комнату, борясь с приступами одышки, нас встретил, не менее суровый, чем у ректора, взгляд ледяных глаз. — А тебе-то что не нравится? — раздраженно пробурчала я, падая на кровать. — Я тебя хотел предупредить, а ты меня не стала слушать, — ответил Рими, нахохлившись от обиды. — Когда это я тебя не слушала? — Ты сам позорно сбежал, едва заметил Фортериона. Не сбежал, а временно покинул место повышенной нервозности. Все равно моя помощь тебе не потребовалась бы. Трус! Зато не дурак. О чем вы так мило ругаетесь? Прервала поток наших взаимных оскорблений Элли. Она уже вернула себе нормальный вид, и даже следа от смущенного румянца не осталось. Он сбежал, оставив меня с Фаром наедине. Пожаловалась я соседке, ткнув пальцем выкаменевшего кучина. А она... Ай, все равно не поймет. Прервал сам себя Рими, Нервно дернув хвостом, он прищурился. «Пытаешься меня испепелить?» Спросила я, чувствуя, как постепенно нервное напряжение начало отпускать меня. Если бы хотел, давно бы испепелил. Буднично заметил кучин. Кажется, он уже тоже почти остыл. «Так, что ты хотел сказать, что меня ищет Дориан?» — спросила я, возвращаясь к прерванной сцене у кустов. «Да», — кивнул Рими. «Только не спрашивай, откуда я все знаю?» Кучин напустил на себя таинственность, изображая чуть ли не маридонского сфинкса. Примечание. Маридонский сфинкс — мифическое животное, обитающее в пустынях Маридонии. Бытует поверье, что перед тем, как съесть человека — Это существо давало шанс спастись, если дашь правильный ответ на три загадки. Так это или нет, до подлинно неизвестно, так как сфинксов никто не видел вот уже тысячу лет. Конец примечания. Возможно, в другой момент я бы насела на Риме и заставила во всем признаться, но сейчас меня беспокоило только одно: почему ректор был так раздражен при виде Дориана? Кэси, напомнила о себе соседка. «А этот Дор... Риан, он твой бывший одногруппник?» «Да». Посмотрев на Элли внимательно и с легким подозрением, я спросила. «А что?» «Ничего», — смущенно ответила Элиджи, и тут же сама себя сдала. «Он... хорошенький». Я аж икнула от удивления. «Хорошенький? Дориан?» Внезапно в душе шевельнулся злобный змей. «Не тронь, мое». Мне стало очень стыдно за себя, и я решила компенсировать дурные мысли благим поступком. Хочешь, дам его адрес?» «Зачем?» Глаза Элли снова стали огромными. «Ну как?» Усиленно стараясь казаться равнодушной, ответила я. «Напишешь ему письмо?»